«Да, наш призрак, расхаживающий днем так вольготно, как иной его собрат и ночью не походит, производил сильное впечатление. Хотя этот его гром — все-таки весьма дешевый спецэффект. Это я уже высказала вслух, пристроившись рядом с ребятами. «Конечно, конечно, Алиночка!» — охотно поддержал меня кот. «Разве ты не знала хотя бы...» из романов и фильмов ужасов, что американские призраки всегда отличались от европейских именно своей материальностью. Их кинематограф всегда делал ставку на приоритеты ярких зрелищ. А что может быть эффектнее осязаемого привидения? Смотрите-ка, он все-таки одного заарканил. И действительно... Шериф ловко набросил петлю на какого-то беднягу, не успевшего скрыться за дверями церкви. Ха! Да это же одноглазый! Ну, не везет сегодня мужику, никак не везет. Бледный ковбой с душераздирающими криками упал на землю, вцепившись руками в веревку на шее, а призрак дико захохотал и, вспыхнув фиолетовым светом, растворился в воздухе. Это мне совсем не понравилось. Что-то во всем этом настораживало. Он ведет себя как-то неправильно, нарочито показушно, что ли. Пробормотала я, морща лоб, чтобы помочь мыслительному процессу. Между задних ног моей кобылы суетливо пробежал какой-то черно-белый пушистый комок. «Я же сказал тебе...» «Это американский призрак! Он просто не может иначе! Национальная традиция!» — подивился моей тупости кот, проследив взглядом за зверьком. Кажется, это был Скунс. Все равно после смерти должна происходить хоть какая-то переоценка ценностей. Души освобождаются от глупых заблуждений. «Вон, спроси Синелицева. После смерти он, например...» стал дорожить жизнью, отказавшись уходить в могилу, и к тому же понял, что цыпленок в винном соусе — это все-таки очень вкусно, хотя при жизни не увлекался кулинарией. «К твоему сведению, милочка, позволь заметить, что...» «Хватит вам спорить. Из церкви никто не решается выйти. Надо помочь человеку, если он, конечно, еще жив». Присек Алекс... «Наши дальнейшие препирательства». Он опустился на одно колено рядом с пострадавшим от призрачного произвола. Звучит, конечно, глупо, зато верно. Пеньковая веревка исчезла вместе с призраком. Хозяйственный малый. Реквизит не разбазаривает. Жертва прерывисто дышала и распространяла в радиусе полутора метров винный перегар и запах помойных амброзий. Я почувствовала жалость к бедняге, видимо, зарабатывавшему на жизнь мелкими кражами и убийствами из-за угла, судя по оружию, вывалившемуся из-под одежды. «Эй, вставайте, правонарушитель! Кажется, шею вы не свернули, поэтому у вас нет никаких прав так привольно валяться поперек пути. Это не ваша личная дорога». Я пнула его мокасином в бок. «Ага». «Кажется, зашевелился. Уже результат!» «Алиночка, это же больной человек! Как ты можешь так обращаться с личностью, которая даже встать не может?» — возмутился кот. «Ага! А он мог ко мне приставать в салуне?» Алекс укоризненно, покосившись на нас, стал хлопать ковбоя по щекам. Бедолага открыл единственный глаз и, обозрев мутным взглядом мир, и как начал подниматься, встав на ноги, он пошатываясь двинулся к салуну шумный Кая, и ругая правительство за то, что оно не может защитить честных граждан от насилия и бесправных действий со стороны мертвецов, которых надо заставить соблюдать конституцию. Из церкви по одному, осторожничая, выходили люди. Судя по их лицам, нас они сейчас боялись ничуть не меньше, чем призрака. И еще бы! Мы-то никуда не побежали и даже подняли того, на кого пал гнев шерифа. Пусть это будет им наглядным уроком за то, что посмели выступить против нашего отряда. Ну и призраку спасибо, конечно. Мы не спешили уезжать из городка не без оснований ожидая, что местные жители кинутся к нам, как к отцам-благодетелям, с челобитными умоляя спасти их от нечисти лютой. Люди везде одинаковы и везде боятся привидений. — Этот скунс? — прервал мои мысли кот. — Какой скунс? — Тот самый. — Похоже, он здесь оказался не случайно, — уперся профессор. «Ты думаешь, исчезновение призрака как-то связано с появлением скунса?» «Скорее всего, да. Вспомни, ведь и оленьи ноги о нем упоминал». Командор выпрямился, стряхнул пыль с рукава и взял инициативу в свои руки. «Ну так что, будем теперь содействовать расследованию?» Громко поинтересовался он у толпы. «Люди и не думали расходиться». Они о чем-то шумно совещались, настороженно зыркая по сторонам. Появившийся неизвестно откуда сын долговязого призрака, местный шериф Дикси Гвурстом все так же сохранял нейтралитет. Он явно не хотел, чтобы жители хромой собаки объединились против его отца. Гены брали свое. Да и чувство безопасности тоже. Пока призрак шерифа наведывался в городок, его сын пользовался относительным уважением жителей. Его, конечно, никто не слушал, но и обижать всерьез как-то опасались. «Ладно, но платить вам мы не будем», вышел вперед один из бандитов, напавших на Алекса и оказавшийся помощником шерифа. Как видите, даже на своего помощника Дикси не имел никакого влияния. «Да и знаем мы, по правде сказать, не так много, но этот призрак нас уже порядком достал. Очень хотелось бы от него поскорее избавиться. Года три назад он только ночью появлялся, а теперь уже и днем никому прохода не дает. Подхватил другой житель городка более цивильного вида. И даже тот наглец, что пытался свинтить подковы, снял шляпу, и поспешил извиниться. «За лошадь просим прощения, мистер, мы же не знали, что вы тоже из законников». Погрячились, сэр, признаем. Прочувствованными голосами поддержали остальные. «Интересно, а были бы они такими вежливыми, не появись долговязый Джоэл?» «Хук, мои бледнолицые братья, сегодня мы добрые» милостиво произнесла я по-мужски хриплым голосом. Кот решил промолчать, чтобы нас снова не заподозрили в том, что мы всего лишь мошенники-чревовещатели. Давайте начнем с конкретного описания обстоятельств, при которых здесь появлялся призрак шерифа, громко объявил Алекс. — А, ну, это... Народ зачесал затылки, и мы с Мурзиком обменялись мученическими взглядами. Как же медленно все тут соображают! Или жара на них так действует, июль месяц на дворе, или чего-то боятся. Но, несмотря ни на что, решившись сотрудничать с жителями Хромой Собаки, очень скоро вспомнили немало поучительных историй из жизни призрака, долговязого Джоэла Гувуртстома. Например, когда он не так давно заявился в один из городских борделей с целью освободить оттуда всех девушек и отдать под суд содержащуюся заведение мамашу Лулу. Когда полуголые красотки с визгом и воплями повыскакивали на улицу, он удовлетворенно, с чувством выполненного долга, крякнул и непререкаемым тоном велел основать в бывшем борделе Приют для ветеранов бостонского чаепития.